Мда, опыт его не пропьешь. Зло усмехался Матвей, обыскивая тела. С трех бандитов и их подстилки парень снял в общей сложности тридцать рублей ассигнациями и небольшой киосет с пятью золотыми червонцами с девки. Имене ее он так и не узнал. Впрочем, не сильно и интересовался. то, что все четверо за одно стало понятно, как только началась драка. Точнее не драка, а уничтожение. Понимая, что живым его никто выпускать не собирается, Матвей, не раздумывая, толкнул девчонку на одного из бандитов, едва только они достали из карманов оружие: два ножа, кистень и костет. Парень презрительно бросил на тело бандитов, а вот найденный у главаря револьвер хозяйственно прибрал в карман. Понимая, что любая ошибка будет стоить ему жизни, парень бил так, чтобы сразу вывести противника из строя. Жестко и без всяких моральных терзаний. Запутавшись в юбках, девка упала на главаря, и тот невольно подхватил ее, лишив себя возможности двигаться. Прыгнув к ближайшему бандиту, Матвей сходу разбил ему кулаком кадык. и тут же развернувшись вокруг своей оси, пропустил второго нападавшего мимо, попутно нанося удар ребром ладони по шее, чуть ниже затылка. Этого хватило. С тихим хрустом шейные позвонки бандита переломились, и он рухнул в траву, словно сломанная кукла. Удар кулаком в висок заставил главаря потерять сознание, после чего Матвей просто добил его. Ударив в то же самое место еще раз, тяжелый набитый кулак парня вмял кость черепа в мозг. Вздрогивая всем телом, Главарз замер, пуская изо рта пену. Походя хлестнув девку хуком по физиономии, едва только она поднялась, он вернулся к первому бандиту, недолго думая, просто свернул ему шею. Второму нападавшему правки не требовалось. А вот главарь все еще организировал. Одним движением свернул шею и ему Матвей с сомнением посмотрел на выпавшую в осадок девчонку и, вздохнув, пнул ее по ребрам так, что ее отбросило на пару шагов в сторону. Добить у парня рука не поднялась. Дальше последовал быстрый, но вдумчивый обуск. После которого Матвей на несколько секунд задумался, как поступить дальше. Возвращаться на ярмарку по той же тропе было бы глупо. Значит, придется сделать петлю и вернуться на торк другой дорогой. Быстро сориентировавшись в пространстве, парень плюхнулся на живот и ящерицей проскользнул под кустом кизила. Оказавшись за пределами полянки, где все случилось, он вскочил и, стараясь не ломать заросли лопуха, направился к краю рощицы. Обезжав ее по кругу, он добрался до второго входа на торговое поле и, отряхнувшись, не спеша двинулся к своему прилавку. Тебя где носит? возмущенно поинтересовался Григорий, едва увидев сына. Я уж бог знает, чего подумал. Нормально все, батя. Еще есть прибытком остался. Нахально усмехнулся Матвей, подходя к телеге. Откуда? Удивился кузнец, увидев револьвер и деньги. «Трофей!» — пожал Матвей плечами. «И сколько их было?» — осведомился мастер, разглядывая сына задумчивым взглядом. «Трое и девка-то...» «Так ты их всех...» «Девка жива, помята только...» «Рука не поднялась...» — нехотя признался парень. «Хм...» И то хлеб. Вздохнул кузнец быстро перекрестившись. Я уж грешным делом подумал, что тебе понравилось кровь человечью лить. Ты чего, батю? Растерялся Матвей. Когда это я без ума кого порешил? Верно, не было такого. Подумав, кивнул мастер. Но когда с нагайцами бились. Ты словно всю жизнь людей резал, даже лицом не дрогнул. А чего дрожать? Опять не понял Матвей. Враг он и есть враг, и неважно наш он или бы сурманин какой. Я ж не сам на них кинулся, это они и оружие достали. Значит, ты прежде оружие увидел? Уточнил кузнец явно обрадовавшись. Ну бать, само собой. развел Матвей руками, ловко пряча между делом трофейный револьвер под корзину с товаром. Иначе с чего мне на них кидаться? Вот то было верно, одобрительно кивнул казак и, оглянувшись на прилавок, еле слышно поинтересовался: "Тебя видел кто? Все в рощице случилось, а оттуда я окружным путем ушел." Так что ежели только кто приметил, как мы туда шли, а обратно нет, добрее. Кивнул Григорий, внимательно осматривая одежду парня. Отступив на шаг, Матвей дал ему осмотреть себя и, убедившись, что отец доволен, вернулся к прилавку. Быстро объяснив какому-то мужичку, что все топоры не просто кованные, а еще и подколенные. Он получил у него кучу медной мелочи, уступив в цене. Наблюдавший за ним кузнец только одобрительно усмехнулся. Судя по одежде крестьянина, инструмент ему был очень нужен, а нужную сумму на него он собирал достаточно долго. Ухватив топор мазолистыми, узловатыми пальцами, мужик Христово перекрестился и, сняв шапку, с поклоном произнес: «Спаси Христос, казаки!». К третьему прилавку подхожу и никто в цене не уступил. А мне без топора доброго никак. Шестеро детей и все есть хотят, а землицы мало. Ступай с Богом Божий человек, коротко склонил голову Григорий. И не беспокойся, я за свою работу за всегда ответ держу. Послужит инструмент. Благодарствуй мастер. Снова поклонился мужик и, нахлобучив на голову шапку, скрылся в толпе. — Доведут баре народ, быть беде! — тихо вздохнул Григорий, глядя ему вслед. — Это верно! — также тихо поддакнул Матвей. — И чего тогда нам делать, ежели в стране замять не случится? На всякий случай поинтересовался он, пытаясь выяснить мнение главы семьи. Сама могу знать, буркнул кузнец, поморщившись. Вечером, когда народ сторго схлынул, они с отцом по очереди сходили в ближайшую хорчевню поужинать. Взятое с собой из дома продукты уже закончились. Жарко, так что в мешке со съесным. Остались только сухари и вяленое мясо. Все остальное они постарались уничтожить, чтобы не испортилось. После закрытия торга Матвей развел небольшой костерок и, подвесив над ним котелок для чая, с удивлением спросил, повернувшись к отцу, рывшемуся в оставшемся товаре. «Бать, а чего мы чайник себе не сделаем? Неудобно ж все время котелком пользоваться?» — Да все, руки не доходят, — смутился мастер. — Да и медили с тобой никак не добуду. — Завтра сходи к соседям. Может, у кого купишь? — посоветовал Матвей, подкидывая хворост в огонь. — Не делай это. И для дома тоже чайник нужен. — Хм, это ты размахнулся, — хмыкнул кузнец. — И в поход чайник и для дома немного будет. — В самый раз. Для дома большое делать надо. Мало ли, гости будут, а для похода поменьше и по форме другой, чтоб возить удобно было. — Это как? — накинув полок на телегу, присел к костру Григорий. — Вот смотри, — принялся опояснять Матвей, вытягивая из-за глянища нож и ногой разравнивая землю. — Для дома обычный, круглый. Ежели сверху смотреть, а вот для похода вот так вытянутый и на узкий край носик, тогда он у вмешки и места меньше занимать будет и пользоваться удобнее. А еще я хочу нам с тобой котелки такие же сделать, добавил Матвей, увлекшийся толковые идеи. Придумать подобное было несложно. Котелком такой формы он еще в армии пользовался. И все медное, задумчиво уточнил кузнец. Мгм. Надо только оловом вылудить. Быстро добавил Матвей, вовремя вспомнив, что олово, в отличие от меди, металл нейтральный и вреда здоровью не нанесет. Еще и олово, возмутился Григорий. Где ж денег набраться? Так я ж дабыл, батю, осторожно напомнил Матвей. «Хочешь их так просто хранить?» «Хочешь червонцы спустить?» Снова возмутился Григорий. «Чего это? Я ж тридцать рублей ассигнациями взял. Вот на них и купим, а червонцы придержи. Мало ли как жизнь повернется». «Так кто ж твой трофей?» Напомнил в ответ Григорий. «Да ты смеешься, что ли, бать?» Возмутился Матвей. «Одним миром живем». А я считаться стану. А ежели чего останется, так я матери гостиниц куплю. А себе чего не оставишь? Тебе ж еще и Ульяне гостиниц купить надобно», — напомнил Григорий, пряча усмешку в усы. «Надо будет. Тебе поклонюсь». Помолчав, нехотя выдохнул парень, понимая, что отец прав, и забывать про любовницу не следует. Не дуися, тихо рассмеялся Григорий, расстрепав ему чуб. Хватит там и на медсоломом, и на гостейнцы. Деньги ты с тех ворнаков серьезные взял. А чего ты тогда? Снова запыхтел парень. Помочь тебе хочу, вздохнул кузнец. Это чтобы я вспомнил, чего сколько стоит. созабрался Матвей. Мгм, не надо, батю, пусть идет, как идет, даст Бог, вспомню. А нет, то、ну、и так ладно, проживу. Может и так. Подумав, задумчиво кивнул Кузнец. Тогда завтра, как торг начнется, по рядам ступай. Я тут сам управляюсь, а ты меди и до олова присмотри. Принялся планировать Матвей. Разберусь. остудил его пыл кузнец едва заметно усмехнувшись, попив чаю, они улеглись спать. К удивлению парня ночь прошла спокойно. Он ожидал, что местный криминалитет решит отомстить ему за своих, но за весь вечер рядом с их прилавком не мелькнула ни одна каторжная ружье. Не спеша позавтракав, казаки снова разложили товар. И Григорий, убедившись, что тут все в порядке, отправился по рядам выполнять задуманное. Часа через два он увернулся, неся под мышкой рулон листовой меди и пару кусков олова. Придирчиво осмотрев товар, Матвей убедился, что теперь материала им хватит на все задумки, и, убирая покупки в телегу, поинтересовался. Дорого отдал бать. — Все вместе в пять рублей на ассигнации встало, — ответил кузнец, понимающий, усмехнувшись. — А чайник готовый, три стоит. — Хм, опять с прибытком, — рассмеялся Матвей. — Осталось только руки приложить. — Вернемся, приложим, — весело кивнул Григорий в ответ. Появившийся рядом с прилавком вертлявый, прилизанный молодой парень, по виду смахивавший на приказчика. Окинул казаков быстрым цепким взглядом и оперевшись о прилавок, негромко спросил: «Это ты что ли буллатом торгуешь?» произнес он, глядя кузницу в глаза. «А тебе что за печаль, чем я торгую?» равнодушно хмыкнул казак, закладывая большие пальцы рук за пояс. «Спрос с тебя будет. Ты людей серьезных обидел.» Зашепел парень. Это ты про трех ворнаков, что в роще сдохли? Иронично уточнил Матвей, шагнув поближе. Если за них разговор, то со мной говори. Так это ты? Изумленно ахнул бандитский посыльный. Я. А теперь слушай внимательно и не говори потом, что не слышал. Ежели вы крапивное семя вздумаете еще раз к нам сунуться, я все ваши малины по городу вырежу! Тихо зарычал Матвей, глядя ему в глаза. Ваши ворнаки не сдюжили, значит сами виноваты. А сунитесь, узнаете, как пластуны враждячих офицеров режут. Так ты один что ли был? Чуть вздрогнув. Уточнил посыльный. А вам так урво напела, что мы вдвоем были? Хмыкнул парень. Врет, тварь. Один я был. Отец торговал, пока я с ней прогуляться ходил. В общем шуток не будет. Убивать я вас стану так, чтобы чертям тошно стало. Да ты видать не понимаешь, что с вами теперь будет? Растерянно протянул посыльный. От чего тут понимать? – фыркнул Матвей. Или ночью подкрадетесь, или в толпе попробуете за точкой ткнуть, или на обратном пути напасть решите. Вот тут я вас и встречу, а после по малинам пойду. Спросишь, от кель промалины узнаю. Так я одного живым возьму, а ушмитарить я хорошо умею. У меня все поют. да и как ты смолчишь, когда с тебя ж живого шкуру снимают? Степники в таких делах мастера, и мы у них выучились. Да ты совсем греха не боишься? Растрясенно ахнул посильный, неверя собственным ушам. Греха? Да я вас племя варначье ненавижу и резать стану везде, где только встречу. Зашепел Матвей коброй. — Давай, приводи мокрушников своих, посмотрим, чья возьмет. — Что-то ты больно грамотный, — растерянно проворчал посыльный и, тряхнув головой, отшатнулся от прилавка. — Зря ты ему признался, что Дружков их побил. Все так же тихо вздохнул Григорий. — Зря я девку не добил. А про меня они и так знают, вздохнул Матвей в ответ. Ладно, Бог не выдаст, свинья не съест. Грузинский князь появился на ярмарке за день до ее закрытия. Роскошная коляска подкатила прямо к прилавкам, и горец, не спеша выйдя из нее, с видом победителя вальяжно поинтересовался. Эй, казак, клинки еще не продал? Я уговор блюду, княже, а ты? Иронично уточнил Григорий, не спеша расправляя усы. Эй, ты сомневаешься что ли? Тут же вспыхнул грузин. Спрашиваю, как и ты не остался кузнец в долгу? Привел коня или тебе задаток вернуть? А ты не спиши, казак. Обойдя коляску с другой стороны, выступил вперед крепкий, высокий жандарм. Прежде дозволь на тот булат глянуть. Изволь сударь, чуть пожав плечами, отозвался Григорий и, повернувшись к сыну, коротко кивнул. Зло усмехнувшись, Матвей быстро отошел к дорогам и, достав из-под брезента узел из холстины, принялся разворачивать его прямо на телеге. Потом вынув клинки из ножен, он шагнул к прилавку и, положив оружие, коротко предложил: "Смотрите,、Кхм. с виду и вправду похоже". Задумчиво протянул жандарм, внимательно изучив узор на клинке. "А скажи на милость, тебе откуда сей секрет известен стал? Вперил он в кузнеца требовательный взгляд. «У вас, сударь, свои секреты, а у нас свои!» — оборвал это противостояние Матвей. «А ежели я прикажу вас обоих в холодную наладить до особого разбирательства?» — с угрозой прошипел жандарм. «Хм! Бунта хотите?» — фыркнул парень в ответ. «Казаков тут много. Увидят, что нас ни за что крутят». Так могут и тюрьму вашу приступом взять, и полетят погоны ваши, аки голуби сизакрылые. Да и мы так просто не дадимся. Вины за нами никакой нет, а как крутить начнут, так и я молчать не стану. На весь торг закричу, что жандармы хотят секрет семейный выпытать. Значит, позовешь против власти бунтовать? Зашел жандарму с другой стороны. А вы не власть? Вы той власти служить должны, а вы за место того хотите своей силой семейный секрет выпытать? Не уступил Матвей. А власть у нас в столице, от государя императора. Ты в войске казачьем стряпщем что ли подвязаешься? Удивленно проворчал жандарм. Я так понял, что ты княже клинки покупать не желаешь более, перебил их спор Григорий. Твоя воля, и зволь. Вот задаток твой. Достав полученную сотню, выложил кузнец на прилавок деньги. Подожди, слушай, вот подполковника Львов со мнения имеет, что клинки твои и вправду булат. Смутившись, принялся пояснять горец. А он тут при каких делах? Пожал кузнец плечами. Уговор у меня с тобой был. Сомневаешься? Забирай деньги и уговору конец. А за свой товар я за всегда ответить готов. Значит, я от испытания отказываться не станешь? Тут же влез жандарм. Какое испытание? Повернулся к нему Григорий. «У меня вот сабля златоустовская, казенной мануфактуры. Вот на ней и испытаем», — хищно усмехнулся подполковник. «Положишь шашку свою на прилавок, а я рубану, и посмотрим, чей клинок крепче». «Хм, шутить изволите, сударь», — иронично фыркнул Матвей. «Отказываетесь?» — оживился жандарм. Дозвольте сабельку вашу. Вместо ответа протянул парень руку. Ты чего задумал? Насторожился подполковник. А сейчас сами все увидите. Усмехнулся Матвей требовательно, шевеля пальцами. Ладно, посмотрим. Мрачно протянул подполковник, вытягивая саблю из ножен. Взяв саблю в руки. Матвей быстро осмотрел клинок и, улыбнувшись, достал из кармана тонкий кожаный шнурок. Вскочив на прилавок, он быстро привязал саблю за рукоять к перекладине и, спрыгнув, повернулся к отцу. Рубаньи, батя, как того бычка рубил от души. Не жаль саблята, ваше благородие. Едва заметно усмехнувшись, поинтересовался кузнец. Подхватывая шашку и лихо прокручивая ее в руке, разминаю мышцы. Руби, еще посмотрим, кто жалеть станет. Возмущенно засопел жандарм. Воли ваша, сударь! Рассмеялся казак и, обойдя прилавок, встал перед висящей саблей. Собравшаяся толпа отхлынула в стороны, чтобы не попасть под удар, и тут же. еще сильнее уплотнилось. Григорий, оглядевшись, сделал шаг назад и разогнав шашку, с подшагом рубанул по сабле. Плоский кожаный шнурок держал казённое оружие ровно, так что удар пришелся прямо по лезвию. Глухо брякнув, сабля разломилась пополам. Еще раз, провернув в руке шашку. Казак положил ее на плечо, после чего, перехватив левой рукой, протянул оружие князю. Гледи, княже, на моем клинке только царапина, гордо произнес мастер, поднося оружие к самому носу горца. Вайме и правда настоящий булат, охнул грузин. И возмущенно покосившись на подполковника, проворчал: «Говорил тебе настоящий, а ты подделка, подделка! Не сердись, Вахтанг, просто булатного оружия в наших местах давно не продавали, тем более казаки. Когда было, чтобы они доброе оружие продавали?» Примерительно пояснил жандарм. «Слушай, говорил же, я о том спрашивал.» Сказали сами делают. Вон у мальчика посмотри, тоже кинжал булатный. Отмахнулся горец и, повернувшись к кузнице, продолжил: Не сердись, мастер. Привёл я тебе коня. Пойдем сам его посмотришь. Ты, княже, от уговора отказался. Вон деньги твои. А коня я сыну и в другом месте купить могу. Неожиданно отрезал мастер. возвращаясь за прилавок. — Э-э-э, Саша! Вечно ты своими подозрениями все портишь! — всплеснул горец руками и, шагнув к прилавку, продолжил. — Вот что, уважаемый, давай договоримся. Я тебе коня для сына даю и пятьдесят рублей денег. — Вахтанг! — изумленно ахнул жандарм. — Что, Вахтанг? возмущенно повернулся к нему горец. Где я еще такой клинок возьму? Твой казенный он словно масло разрубил. Надо будет еще добавлю. Слушай, уважаемый, был же уговор. Не сердись, сам знаешь, такое оружие редко кто отдает. Потому и опасался я. Продай. Добре. Помолчав, кивнул Григорий, задвигая шашку в ножны. Княя и пятьдесят рублей. Вот, возьми. Засуетился князь. Матвей, прибери деньги. Скомандовал кузнец, забирая кинжал. Пойдем, княже. Гляну, что там за конь. Хороший конь, слушай, специально выбирал. Знал, кому отдавать буду. Уверенно кивнул горец. Кузнец вышел из заприлавка. И направился в указанную сторону, все также неся клинки в руке. Сделка еще была не закончена. Матвей быстро прибрав деньги отдельно, огляделся и, заметив, что замерший с обломками сабли в руках жандарм смотрит на него задумчивым взглядом, на всякий случай спросил: "Не так чего, сударь? А то нам не ведь цветы не растут?" Тот конь, что вахтанг привел. На торгу у барышника рублей восемьдесят на ассигнации стоить будет. Плюс к тому пятьдесят рублей он вам деньгами дал. Итого сто тридцать. Дорого!» Произнес жандарм, явно озвучивая свои мысли. «Ну, одна сабля всяко дешевле встанет», пожал Матвей плечами, сообразив, К чему это было сказано? Откуда у вас секрет этот? Не верю я, что это тайна семейная. Вдруг спросил подполковник, шагнув к прилавку. А я не поп. И доверия вашей мне дела нет. Батя тот секрет полжизни искал. Потом уж я помогать стал, как в силу вошел. Так что наш это секрет семейный. Возможно, возможно, задумчиво протянул подполковник. И сколько мне будет такая сабля стоить? Сменил он тему, тряхнув обломком с рукоятью. То вам с батей поговорить надо. Пожал Матвей плечами. Но за заказом вам придется к нам в станицу ехать. Работаем-то мы только дома. Это понятно. Все так же задумчиво кивнул жандарм и, замолчав, повернулся к коляске. Запряженная в нее серая пара была явно благородных кровей. Разобравшись с товаром, Матвей с удовольствием любовался красивыми грациозными животными. Толпа, убедившись, что ничего интересного больше не будет, схлынула, и парень мог не особо беспокоиться о сохранности своего товара. Из созерцательной задумчивости его вывел неторопливый цокот копыт. По ряду, ведя в поводу Каурова высокого, широко грудного жеребца, шел Григорий. Судя по его довольной физиономии, конь и вправду был хороший, без изъянов и каких-либо болезней. Рядом с кузнецом вышагивал грузин с такой довольной физиономией, словно светился изнутри. — Хм! Держи, сын! Твой теперь! — усмехнулся Григорий, подавая парню ремень недоустка. — Буяном звать! Только смотри, он и укусить не дурак, и легается знатно. Драчливый черт! — Ничто! Подружимся! — тихо рассмеялся Матвей, перехватывая ремень и поглаживая коня по шее. Протянув к нью ладонь, он внимательно следил за его реакцией. И как только жеребец попытался осколить зубы, ловко хлопнул его ладонью по храпу. Фыркнув, жеребец подался назад и тут же попытался подняться на дыбы. Но Матвей, ожидавший чего-то подобного, тут же силой натянул ремень, не давая ему вскинуться. Возмущенно захрапев. Жеребец злобно взмахнул передней ногой, но парень шагнул в сторону, пригибая ему голову еще ниже. Сообразив, что человек уступать не собирается, Буян остановился и чутко поводя ушами, принялся опренюхиваться. Ай, молодец, слушай! Весело одобрил наблюдавший за их противостоянием князь. Настоящий джигит! Благодарствуйте, княже, вежливо ответил Матвей, подходя к коню. Тихо свистнув, Григорий перекинул ему ржаной сухарь из сухпайка и с легкой улыбкой, глядя, как жеребец с удовольствием хрустит угощением, проворчал: "Добрый конь, на таком не стыдно будет и в лагеря, и в бой идти". Благодарствую, батя, улыбнулся Матвей в ответ. Погладив жеребца и дав ему как следует обнюхать себя, парень подвел его к телеге и привязав ремень к задку дрог тихо выдохнул: "Ну все, осталось только гостинцев купить и можно домой". "Ступай", услышав, одобрительно кивнул кузнец. "Я тут теперь сам управляюсь, только сторожен будь, катержные не бойся обиду таят". «Помню, бать!» — кивнул Матвей, ловко проскальзывая под шеи коня и выскакивая в проход. «Я недолго!» «Так некуда торопиться!» — отмахнулся Григорий, показывая очередному крестьянину кованые вилы. Шагая в мануфактурные ряды, Матвей изредка останавливался у какого-нибудь прилавка и, осматривая товар, бросал быстрые взгляды вокруг. В то, что каторжные отступятся, он не верил ни секунды. Да, действовать они сразу может и не станут, но каверзу устроит точно. Так что гуляя по рядам, парень старательно мониторил обстановку вокруг. Как говорили во времена его службы, отрастил глаза на затылке. И, как оказалось, сделал он это не зря. Войдя в мануфактурные ряды, парень вдруг почувствовал холодок между лопаток. Так бывало, когда ему в спину упирался чей-то недобрый взгляд. Делая вид, что ничего не замечает, Матвей направился к прилавку с бусами, зеркалами и тому подобной женской радостью. Не спеша перебирая украшения, он то и дело смещался, чтобы сбить возможного противника. Разбитный молодой продавец, заметив его интерес, тут же оживился и принялся выкладывать на прилавок все новые украшения. Я смотрю, тебе все равно, чем торговать? Усмехнулся парень, кивая на шали и зеркала. Торгуем чем можем, можем хлеб, а можем соль, можем тем, чем травит моль. Рассмеялся в ответ торговец. Отложив бусы из янтаря. Матвей выбрал небольшое зеркало в резной оправе и принялся рассматривать шали для матери. Украшения ей должен дарить отец. Зеркало дома имеется, так что оставались только они. Правда, на прилавке были еще всякие бусы и манисто. Вот еще глянь, сударь, не унимался продавец, выкладывая на прилавок укладку с десятком разных серег. «Гляну!» — кивнул парень, вспомнив, что у Ульяны имеется дочка. Маленькая, но тоже женщина, и без гостинцы ее оставлять не след. Выбрав пару небольших серебряных сережек, Матвей отложил их к бусам и уже хотел вернуться к выбору шалей, когда в спину вдруг словно холодом пахнуло. «Гляну!»